Но детям этого не простили бы. Дети не могли и не имели права попрошайничать, пробовать капусту и даже продавать вязаные варежки. Таких детей немедленно бы выгнали или сдали в милицию. Но Рита была уже девочка с большим жизненным опытом. Она сама росла, росли ее дети, внуки, и она предвидела множество расходов, а Лиза как будто и не была матерью и бабкой. Она все забыла и видела себя в зеркале только как красивую, по ее собственному мнению, девочку, которую надо баловать и все ей дарить. Лиза всю жизнь была такая, и всю жизнь ее баловали, и баловал ее муж, который относился к ней как к ребенку, но уже дети сами выросли, балованные, и затем баловали своих детей, но только не старую, одинокую Лизу. Когда наступило утро, Лиза не соизволила встать. Эту девчонку пришлось долго будить. Надо было быстро завтракать и живо уходить из дому. Рита не открыла перед ней своих горьких дум. Рита предпочла действовать как покойная мама, ни на что не жаловаться, ни у кого не просить помощи, но и требовать от ребенка неукоснительно хорошего поведения. Ирита Рита собиралась купить две щетки и зубной порошок, которого у старушек не бывает по причине отсутствия настоящих зубов, и она собиралась заставить Лизу дважды в день чистить зубы. В дверь позвонили. Лиза побежала открывать. И Рита ничего не успела сказать, как в квартире появился рыжеватый, крепкий мужчина. «Это я», — сказал он, — «а где хозяюшки?» Рита ответила, сильно испугавшись, — «Бабушек нет дома». «Хм, в такую рань я думал, что застану. А можно их подождать?» «Их не будет сегодня». «А где они?» «А, -а они на даче». «А вы что тут делаете?» «А мы?» — ответила Рита. «Тоже собираемся уезжать». «А что вы не в школе?» «А у нас скарлатина», — быстро соврала Рита. «Карантин в школе». «Хм», — сказал мужчина, — «так». Он пошел по квартире, осматривая потолки, трубы, краны, трогая оконные рамы с облупившейся краской. «М -м, «Квартиру придется ремонтировать». М -м -м. Он пошел теперь смотреть балкон. Вид с балкона ему понравился. «А зачем столько ящиков?» М -м, «Ну, хорошо. И от метро близко. А телефона, я помню, нет». «Нет». Девочки раздраженно следили за ним. Наконец Рита сказала, — Дяденька, мы уходим. — Уходите, уходите. — А как же вы? — А я пока побуду. — С карлатиной я болел, я не боюсь. Мне надо дождаться ваших бабушек. Мне они срочно нужны. — А они уже уехали на лето, — воскликнула Рита. — Они же не приедут сюда, — пискнула глупенькая Лиза. — Ну ничего, я поживу. У меня есть время. «А что вам надо-то?» «А что? Я хочу к ним прописаться опекуном». «Зачем?» — спросила глупая Лиза. «Как зачем? Я пропишусь, и квартира не пропадет». «Что значит не пропадет?» — сказала Рита. «То и значит. Одна уже при смерти, — мне сказала на почте почтальонша, — вторая тоже наладан дышит». «Глупости! Как это наладан?» — воскликнула Лиза. «Что вы бормочете, молодой человек? Причем вы здесь?» А я первый пришел. — Откуда такие сведения у вас? — спросила Рита, щеки ее горели. — Откуда, откуда? — Я же знаю. Я пришел по адресу. Дали добрые люди. — Ну что, — сказала Рита, — придется вызывать Светиного мужа и ее брата. — А вы-то сами здесь никто, — сказал человек, — и не прописаны. Это не ваша квартира, а последнее слово за той, которая еще жива. — Да не пропишет она вас, она прописывает как раз нас, своих внучек-правнучек. Мужчина сказал, — А вы несовершеннолетние, и это незаконно. — А сейчас уходите, — сказала Рита, — уходите. — Нет, — ответил мужчина, и лег. Лег прямо на Лизин диванчик, потом подумал и снял туфли, потом повернулся лицом к стене и заснул, как засыпают давно не спавшие люди. Сестры сели в другой комнате. «Сумасшедший и аферист», — сказала Лиза. «Лиза, сколько раз тебе говорили, не открывай дверь! И мама тебя просила, и я. Все из-за твоего глупого поступка». «Я же маленькая», — возразила Лиза и заплакала горько-горько. В соседней комнате храпели. «Слушай, а давай найдем ту и помажем ему рот». — Ага, — ответила на это Рита, — и потом возись с малолетним хулиганом, а мы ему побольше намажем. — Да эти в любом возрасте такие. Помнишь нашего соседика на Божидомке в детстве? Ему было пять лет, и он нас бил ногами. А мы его сдадим в детский сад, отведем на улицу, а сами раз и в троллейбус. — Жалко, — сказала Рита, — жалко тебе, он ведь нас выгонит. — Нет, это не дело, — подумав, — сказала Рита. — А убить его? — Нет, убить мы не сможем. — А нож к горлу? — Дура ты, лиском. Я его убью! — воскликнула Лиза. — Да кто тебе разрешит? Убивать нельзя. Он агрессор. — Он агрессор, да. Но ты видишь, ему негде жить, негде спать. Видишь? — Ты всегда всех жалеешь, кроме меня. Ты можешь себе представить, если мы уйдем, он сюда больше нас не пустит, — сказала Лиза. — Вставит новый замок, а если мы его сейчас как-то выгоним, он взломает дверь в наше отсутствие. — Слушай, давай я оденусь бабушкой, а ты меня как будто приведешь, — сказала Рита. — А как? — Сейчас. Рита лихорадочно стала одеваться во все старушечье. На руки надела перчатку и варежку, на носочки. Лицо она натерла разведенной мукой, так что мука на лице засохла полосками и складками, а сверху нарисовала карандашом морщины. Пока они возились, в соседней комнате храп захлебнулся, и голос афериста сказал, «А что? Не понял». Рита взяла в руки свою клюку, и они с Лизой пошли в прихожую. Стукнули там дверью, и Лиза сказала тихо, но внятно, «Бабушка, мы тебя вызвали, потому что какой-то человек хочет у тебя здесь поселиться». «Какие глупости!» Хрипло басом закричала Рита и замахала клюкой «Где он?». Лиза подвела ее к диванчику, на котором лежал еще не проснувшийся, хорошенько мужчина в расстегнутом пиджаке. «Бабусь!» — хрипло сказал он и откашлялся. Рита палкой быстро стукнула его по голове и закричала «Милиция! я, Подозрительный элемент из тюрьмы!» Схватившись за голову, мужчина сел на диване, а Рита слегка стукнула его еще раз палкой по голове. «Беги, Лиза, открывай дверь на лестницу, пусть соседи вызывают милицию!» Лиза, как ветер, помчалась и стала стучать в собственную дверь. Мужчина задумчиво встал, зевнул, взял в руки туфли и в одних носках выбежал на лестницу мимо Лизы. Сказал «простите» и, как был без лифта в носках, быстро ссыпался вниз по лестнице. Лиза с торжеством захлопнула дверь. Сестры кинулись обниматься. Потом Рита сказала «Нужна мама» или «бабушка», — откликнулась Лиза. «Генриховна», — воскликнули обе.